Глава девятнадцатая «Нет, серьезно, почему ты не одета?» Еще раз спросила Кейт. «Где родители Джека?» «В магазине. Вы рано приехали». «Да, папа тебе сказал, что выехал позже, чем было на самом деле. Он скорректировал время, думал, будем вечно ехать, а тебе нужно одеться». Он всю дорогу был так взволнован... «Погоди, я только...» Я быстро крутила страницы результатов, потом щелкнула ссылку, где были слова «Джон Дуглас» и «Зверское преступление». Сайт какого-то таблоида стал медленно загружаться. Документ пятый. h t 404 Файл не найден. Страница не найдена. «Страница, которую вы ищете, была перемещена, переименована или временно недоступна». Попробуйте одно из следующих действий. Если вы ввели адрес в адресной строке, убедитесь, что он введен без ошибок». Я молча встала и пошла наверх, села на край кровати Джека, держа айфон на коленях. Потом погуглила «Джон Дуглас». Результаты были иные. Статьи о благотворительных мероприятиях, статьи, написанные Джоном на политические темы, Острые и разумные комментарии на тему количественного послабления Центробанка о шотландской национальной партии, либористах консерваторах. Репортажи из зала суда Обана. Еще благотворительное мероприятие. Это был он. Я узнала его манеру письма. И фотография Джека с подписью «Перспективный писатель Дуглас». Зернистая и нерезкая, но это точно он. И держал он... Что это было? «Приз писателю». «Приз... Дугласа». «Мой, Джек, я...» Пролистала результаты, на пятой странице была ссылка. «Появление Дугласа в суде». Статья не найдена. И следующая тоже. Я открыла шестую страницу результатов среди благотворительных концертов и политики в самом низу. Я кликнула по ней, но снова вылезла ошибка. «404». На первых шести страницах результатов Гугла таких статей было четыре. Я их перебирала, как роется грабитель в чужой комнате. Но в некотором виртуальном смысле разве не это я и делала? Ни одна ссылка никуда не вела. Все 404. И все-таки я тщательно вглядывалась в сохраненные фрагменты. Документ шестой. «Скотиш Стар. Новости в Твиттере. Дуглас. Друг или враг?» Собака Скоттиш Стар Ньюс. Джон Дуглас был у себя дома в Обане в декабре. Несчастье в Обане. Что же на самом деле случилось? кэш статьи Гардиан на Стамбул Апон. Вечер, начавшийся для мистера Дугласа, обычно закончился на свидетельском Джон Дуглас, профиль человека, который... Гостевой блог Джон Дуглас, политический корреспондент и судебный репортер с университетским дипломом. Но сейчас он также... Враг в тумане новые архивы. Джон Дуглас совершил преступление, которое никто не считает себя способным совершить. Но как... Комментарий блогера на день Дугласа два, что называется самозащитой. Джон Дуглас в высшем уголовном суде в Глазго заявил о самозащите с оправданным применением силы. — Что ты делаешь? — Джек появился из ниоткуда. — Ты какая-то напряженная и не одета, — добавил он. Я уставилась на него. — Кто этот человек? — Рейч? — А, ничего. Я выключила телефон. Надо посмотреть какую-нибудь статью из этих подробнее. — Что, если я не права? «Что, если это какой-то другой Джон Дуглас? Я же не знаю, что это точно он. Я не видела ни статей целиком, ни уличающих фотографий. Это может быть жуткое совпадение с этой его распространенной фамилией». «Ты готова?» — спросил Джек. «Я оделась механическими движениями, как манекен в магазине, машинально просовывая руки в рукава кардигана. «Ты идешь?» — прокричал папа с площадки лестницы. «Да», — ответила я. Не знала, что же еще делать. Наверное, могла бы задержаться еще подольше, продолжить поиски, но не стала. Проявила слабость, лишь бы сохранить мир. Когда я собирала волосы в хвост, пришли его родители. Я слышала, как они знакомятся с моей родней. Я спустилась, и Джек на меня уставился, нахмурившись, но тут же его лицо прояснилось, как только мы с ним встретились взглядами. «В кои-то веки опаздываю не я, а ты», — сказал он. «Это одно из твоих тайных свойств?» В уголках его глаз показались лучики. «Нет», — ответила я. «Мне придется с ним поговорить, спросить его. Но вместе с тем я чувствовала еще что-то, в чем мне стыдно было признаться. Я хотела оставить все как есть, притвориться, что ничего сейчас не обнаружила, еще немного побыть в любви. Вот почему, наверное, я осталась, потому что любила его». Любила смотреть, как он стоит внизу лестницы в затрёпанных кедах, и руки у него мокрые. Наверняка их мыл от обувных микробов. Когда колеблешься между двумя возможностями, учил Кейт, её тренер по теннису, никогда не пытайся сделать что-то среднее, либо-либо. Но я так не поступила. Я могла сделать вид, что ничего не произошло, или выступить открыто, но вместо того выбрала середину. Останусь, поймаю его наедине и тогда спрошу, надеясь, что он все разъяснит, и тогда буду решать, что дальше. Я мысленно репетировала эту схватку. Буду искренне беззаботной, обойдусь без подробностей. Письмо про зверство не выходило из головы. Оно было таким значительным, что я даже запомнила весь заголовок. Таким значительным, что я, непринужденно сидя на ковре в коридоре дома его родителей, все время ожидала снова увидеть Дуглас — Детали размывались у меня в мыслях, как дождь на окнах в обане, а я проигрывала идеальный киношный вариант нашего разговора. Он мне все расскажет. И все это окажется ерундой, полной ерундой. Вот только я не могла себе представить, как именно это произойдет».